Интернет. Об интернете. Интернет, интранет, экстранет, сайт, целевая страница, баннерная реклама, контекстная реклама, социальные сети профессиональные и общие, блоги личные и корпоративные, форумы, подкасты, SEO, SMM, вирусный маркетинг, онлайновое видео email-маркетинг, виджеты. Это менее 1% того, что входит в понятие «интернет для бизнеса». Спросите у моих коллег из лид-машины о других инструментах и наших подходах к интернет-маркетингу. Пугает не то, что инструментов работы в сети несколько сотен и появляются все новые, а то, что отдельно взятые инструменты интернет-маркетинга не работают сами по себе. Нужна сбалансированная стратегия работы в сети. Но давайте все-таки посмотрим, что можно взять на вооружение в условиях ограниченного бюджета. Вам необходимо сконцентрироваться в первую очередь на создании корпоративного сайта. Главное здесь – правильный выбор исполнителя проекта за разумную цену. Но как не ошибиться? Количество веб-студий огромно, а выбирать среди них очень сложно. Чужих интересных проектов множество – а критерии «для своего» зачастую задать непросто. Лучший способ сэкономить бюджеты и собственные нервы — проведение тендера. Попробуйте использовать для этого специальную площадку webprofessionals.ru. Здесь есть рейтинги студий, работ, отзывы заказчиков, и можно организовать тендер среди понравившихся исполнителей. Надежность веб-студий — представленных на портале, проверяет компания Microsoft, являющаяся соорганизатором тендерной площадки и активно использующая webprofessionals.ru для рекомендаций своим партнерам и клиентам. Кроме того, вам нужно сосредоточиться на продвижении в социальных сетях, корпоративном блоге, email маркетинге и подписи к электронным письмам, как его части. С такой задачей вполне можно справиться без посторонней помощи. Слушайте дальше этот раздел. Остальные инструменты маркетинга в сети требуют бюджета и специальных знаний. Читайте, к примеру, наши книги серии «Интернет-маркетинг для профессионалов» или обращайтесь к профессионалам. Инструмент 39. Корпоративный блог. Цель – Создать и начать использовать еще один инструмент продвижения и получения обратной связи с клиентами. Сложность реализации средняя. Стоимость невысокая. Кому поручить? Маркетеру. Сроки изготовления? Месяц. По сути, корпоративный блог — это самостоятельный сайт, где регулярно публикуются заметки сотрудников компании. Блог можно сравнить с дневником или лентой новостей, сообщения в которых можно комментировать и обсуждать. В чем польза корпоративного блога? Во-первых, блог — это источник неформальной информации о компании и ее продуктах. В нем вы сможете рассказать о том, что не подходит под строгий стандарт корпоративного сайта. Обычно у компании одна-две хорошие новости в месяц, которые публикуются на сайте. В блоге же можно размещать информацию хоть каждый день. Во-вторых, блог — это канал обратной связи с клиентами. Вспомните прием «Обратная связь». Если внимательно читать то, что пишут в корпоративном блоге, то можно узнать много интересного и нового. Предупреждение. Неадекватных комментаторов в вашем блоге может быть предостаточно. Модерируйте комментарии. Если вам кажется, что запись дурацкая, глупая, идиотская, смело удаляйте ее. В-третьих, блок — это имиджевый инструмент. Он поможет вам создать образ открытой, прогрессивной компании. И, наконец, при правильном названии он поможет вам в поисковой оптимизации. Как это работает на практике? Не буду скромничать. Отличный пример корпоративного дневника — блог нашего издательства «Ман, Иванов и Фербер». Вы найдете его на нашем сайте. В свое время с помощью Антона Попова я инициировал создание блога и в агентстве недвижимости «Миан». Блог прекрасно выполнял все свои задачи. Важно! При ведении блога учтите следующие особенности. Постоянство регулярность публикации заметок. У вас будет стабильная аудитория только в том случае, если вы сможете постоянно предлагать ей что-то полезное и интересное. Не забрасывайте блог, иначе его забросят посетители и читатели. Краткость. Старайтесь создавать небольшие по объему тематические заметки. В этом случае действует то же правило, что и при подготовке пресс-релизов. Одно событие — одна публикация. Визуализация. Желательно иметь в каждой заметке иллюстрацию или видеоролик. Это в несколько раз увеличивает внимание к заметкам. Возможность быть на связи. Дайте возможность читателям получать новые материалы, не посещая ваш блог. Это можно сделать через электронную почту или РСС-ленту. Такая подписка увеличит вероятность того, что клиенты всегда будут с вами на связи. Фишки. Обращайтесь к читателям за помощью. Например, попросите указать в комментариях на недостатки в обслуживании. Предложите высказать идею по совершенствованию ваших продуктов. Делайте анонсы своих будущих публикаций. Например, на следующей неделе мы расскажем о «Создавайте интригу». Также внимание к блогу привлекают конкурсы. Читать. Майкл Стелзнер. Контент-маркетинг. Новые методы привлечения клиентов в эпоху интернета. Ольга Соломатина. Писать легко. Как сочинять тексты, не дожидаясь вдохновения. Эксперты. Антон Попов. Компания «Редкая марка». Сергей Сухов. Компания «Индивид». Проект «Сухов.ру». Компания «Лид-машина». План внедрения. Первое. Определитесь с авторским коллективом. Авторы должны уметь и любить писать. И назначьте одного ответственного за координацию всех работ. Второе. Определите тематику блога. Желательно, чтобы блог был специализированным, а не обо всем. И важно, чтобы его тематика была интересна читателям. Не превращайте блог в источник официоза. И еще полезный совет. Третье. Не начинайте блог, пока не будете уверены, что у вас припасено не менее 20 публикаций. Наберете их, будут они интересными. Открывайте блог. Инструмент. 40. Экспресс-аудит сайта. Цель. Быстро выявить самых заметных убийц конверсии вашего сайта. Сложность реализации низкая. Стоимость недорого. Кому поручить? Маркетеру, пиар-специалисту, ответственному за сайт. Сроки изготовления – три рабочих дня. По сути. Вы увидите основные дырки вашего сайта и получите ряд профессиональных рекомендаций по его исправлению. Как это работает на практике? Очень просто. Заходите на сайт 3w.leadmachine.ru, заполняете заявку, через три дня получаете экспресс-аудит. Важно! После получения отчета внесите изменения в ваш сайт Это сразу же повысит продажи через него и позволит получать больше заявок. Фишки. Если ваш сайт станет лучше хотя бы на 1%, вы окупите потраченные инвестиции, а он точно станет лучше. Читать. Только полученный экспресс-аудит вашего сайта. Команда «Лидмашины» уже прочитала более 500 книг по интернет-маркетингу за вас. Эксперты. Компания Лидмашина. План внедрения. Обсудите отчет со своими маркетерами и разработчиками сайта и сразу же приступайте к исправлениям и изменениям. Инструмент 41. Подпись к электронным письмам. Цель. Использовать электронные письма клиентам и партнерам как дополнительный канал маркетинга и продаж. Сложность реализации низкая. Стоимость бесплатно Кому поручить? Маркетеру. Сроки изготовления можно внедрить сегодня. По сути, ваши сотрудники ежедневно отправляют сотни электронных писем. И для того, чтобы эти письма не только выполняли свою основную задачу, но и работали на продвижение и увеличение продаж, Следует лишь создать подпись, которая будет автоматически вставляться в текст отправляемого письма, например, в Gmail, TheBet или Microsoft Outlook. Что может, должна содержать такая подпись? Фамилию и имя отправителя. Должность с указанием названия компании. Номера телефонов – офисный, мобильный. Адрес корпоративного сайта, адрес блога, почтовый адрес компании. Адрес офиса или ссылку на схему проезда, размещенную на сайте. Специальное предложение. Продает именно последнее. Делайте предложение. Письма точат защиту клиента, как капли камень. Как это работает на практике? В издательстве мы используем маркетинговые подписи уже несколько лет. Они разные у разных сотрудников. Мы не диктуем, что им писать. Все полагаются на здравый смысл. И мы меняем их время от времени. Вот пример такой подписи. Евгений Егоров, менеджер по маркетингу. Адрес электронной почты, телефон. Работаем с партнерами. Ссылка на соответствующий раздел сайта. Открыты для клиентов. Ссылка на сайт. Есть мнение. Высказывайте. Ссылка на блог. А в автоподписи наших менеджеров по продажам в телекоммуникационной компании «Арктел» содержалась информация о новых возможностях для компании-адресата и приглашении к дальнейшему сотрудничеству. Пожалуйста, звоните, пишите, я расскажу вам подробно о каждой услуге и предоставлю все возможные скидки специально для вас. Важно! Подпись должна быть компактной. Чем короче ее текст, тем лучше. Пишите только самое важное. Зачем указывать доменное имя сайта, если оно уже есть в адресе электронной почты? В ней должно быть только одно спецпредложение. Подпись работает как маркетинговый инструмент лучше, если она сфокусирована. Лучше предложить в ней одну конкретную книгу с активной ссылкой, чем писать «У нас есть десятки полезных книг». Проверьте правильность и актуальность всей информации, размещенной в подписи, номера телефонов, адрес, работают ли активные ссылки. Оцените, не тяжелой ли получилась подпись. Нагрузку на почту мало кто любит. Фишки. Призывайте к действию. Например, пишите нам на адрес, заходите к нам в корпоративный блог, делайте заказ. Все, что можно заменить на ссылке, замените, ставьте ссылки на схему проезда, режим работы офисов, формы обратной связи, страницы упоминаемых товаров. Читать Крис Бэггот, Али Сейлс. Email маркетинг работает. Как продавать больше используя один из мощнейших маркетинговых инструментов. План внедрения. Первое. Составьте и согласуйте со всеми заинтересованными сторонами текст подписи. Второе. Отдайте указание, чтобы его использовали. Третье. Через неделю проведите выборочную проверку своих сотрудников. Пусть использование автоподписи пойдет в привычку, особенно у ваших маркетеров и менеджеров по продажам. Инструмент 42. Email Marketing. ИММ. Цель — поддерживать постоянную коммуникацию с клиентами, получать новые лиды, осуществлять повторные продажи. Сложность реализации средняя. Стоимость — бесплатно или почти бесплатно. Кому поручить — маркетеру. Сроки изготовления – от одного дня до недели. По сути, электронной почтой пользуются 98% пользователей интернета и рассылка электронных писем в нашей стране ассоциируется исключительно со спамом. Но email-маркетинг, сокращенно EMM, это не спам. Это самый недорогой способ повторных продаж и лучший способ поддержания отношений с клиентом. Сильной стороной ИММ является персонализация. Современные системы рассылок могут обращаться к каждому получателю персонально, и ИММ, работа которого выстроена правильно, предлагает получателю услуги и товары, интересные только ему. По сути, рассылка — это одностраничный сайт, который сам приходит к клиенту и обращается персонально к нему. Сопротивление возможно — но устоять перед таким персональным обращением сложно. Как это работает на практике? Рассылка «Ман, Иванов и Фербер» позволяет нам общаться с нашими читателями и продавать некоторые книги с колес, как, например, первый тираж этой книги. Арифметика простая. В нашей базе рассылки более 130 тысяч уникальных клиентов, а тираж книги-новинки — От 2000 до пяти тысяч экземпляров. И хорошее письмо может продать весь тираж. Важно! Первое. ИММ — это не спам, когда вы шлете письма без разрешения получателя. Спам очень плохо. ММ очень хорошо. Мне стыдно вспоминать, но в первом издании без бюджета я рекомендовал спам как инструмент. Беру свои слова назад. Прошло два года, и многое изменилось. Второе. Ваши подписчики должны иметь возможность отписаться от рассылок по первому желанию. Если кто-то не хочет получать рассылку, это его законное право. Не спамьте, прекращайте рассылки таким получателям сразу же. Третье. Всегда пишите с электронного адреса, на который можно ответить. Четвертое. Не делайте рассылки из обычных почтовых программ Outlook, Bet, Mail и тому подобное. Для этого есть специальные сервисы. Пятое. Уделяйте внимание дизайну и текстам писем. Как говорится, дизайн спасает мир и повышает продажи. Шестое. Обновляйте базы данных рассылки. Не теряйте важной информации. Дублируйте ее. Регулярно прочесывайте базу, исправляйте недочеты. Плохая новость. Очень немногим компаниям в России удается получать выгоду от использования этого инструмента. Хорошая новость. Становитесь пионером. Будьте всегда готовы получать за небольшие инвестиции большие возвраты. Фишки. Первое. Используйте персонализацию имя продает и еще как продает. Обращайтесь по имени. Включайте в рассылку известные данные получателя, бонусные баллы, историю покупок, дни рождения. Второе. Пусть рассылку ведет конкретный человек, который будет подписывать письма своим именем. Всегда приятнее общаться с живым человеком, а не с роботом. Третье. Проводите опросы среди подписчиков. Четвертое. Сегментируйте базы подписчиков по их интересам. Нельзя быть всем для всех. Пятое. Если вы присутствуете в социальных сетях, интегрируйтесь. Добавляйте кнопки лайк для Facebook, опубликовать в Twitter и так далее. Это значительно увеличивает эффект ИММ. Шестое. Классный контент, который ждут. Читать. «Закон о персональных данных» или еще раз прослушайте раздел «Важно». Смотрите видео на сайте email машины mailmachin.ru Рассылку издательства Ман, Иванов и Фербер. Подпишитесь на рассылки amazon.com и tripadvisor.com. Берите пример с лучших. Эксперты. Лид-машина. План внедрения обратитесь в mail-machin.ru или начинайте работу самостоятельно, взяв за ориентир рассылки мифа. Инструмент 43. Социальные медиа. Цель — начать использовать современный инструмент продвижения и получения обратной связи от клиентов. Сложность реализации средняя. Стоимость невысокая. Кому поручить? Маркетеру или пиар-специалисту. Сроки изготовления — примерно месяц. По сути, размещение групп в социальных сетях — самый модный тренд в интернете. Правильные, хорошо работающие группы могут стать основным источником неформальных сведений о работе компании. В группах можно обсуждать проблемы, возникающие у клиентов, Собирать идеи для развития компании, тестировать концепции, проверять теории и делать многое другое. Качественная группа на Facebook или ВКонтакте может стать для компании вторым сайтом, где будут собираться клиенты, которым личное общение ближе знакомства с официальными отчетами, пресс-релизами и обращениями. Главное, чтобы жизнь в группе полноценно поддерживалась ответственными, обученными и коммуникабельными сотрудниками компании. Необходимо оперативно и конструктивно отвечать на сообщения пользователей, размещать свежую информацию, поддерживать новостную ленту. Представленность компании в различных социальных медиа дает ей возможность получать информацию от клиентов способами, удобными для них. А для компании — Это означает оперативное получение обратной связи через еще один канал связи с деловыми партнерами и потребителями. Как это работает на практике? Корпоративная группа издательства «Ман, Иванов и Фербер» на 2015 год входит в двадцатку русскоязычного сегмента Facebook. Почти 40 тысяч клиентов, фанатов и друзей получают информацию о новостях и акциях издательства оставляют свое мнение о прочитанных книгах и дают нам обратную связь. Участники группы могут подписаться на e-mail-рассылку, ознакомиться с видео и фотолентами издательства, пройти по ссылкам на другие материалы, узнать новости, например, о встречах с авторами. И все это практически бесплатно. Отличный инструмент маркетинга без бюджета. Важно! Первое. Вероятнее всего, клиент не будет менять полюбившуюся ему площадку, чтобы вступить в вашу корпоративную группу. Поэтому стоит размещаться на нескольких популярных сервисах, не забывая давать ссылки с одной площадки на остальные. Второе. Оформляйте группы максимально полно. В социальных сервисах есть множество возможностей для размещения любой важной информации. Пользуйтесь всеми. Третье. Время работы офиса, адреса магазинов, список актуальных акций должны быть доступны в один-два клика, а не зарыты в глубине дискуссий. Четвертое. Важна визуализация. Используйте видео, иллюстрируйте новости красивыми фотографиями. Пятое. Будьте активными и оперативными. Посетитель социальной сети – должен быстро получать ответ на интересующую его проблему, должен чувствовать, что вы следите за его сообщениями. Оставляйте отзывы даже на негативные комментарии, заманивайте людей в обсуждения, просите предложить идеи. Фишки. Первое. Следите за развитием социальных сервисов. Каждый месяц на них появляются все новые и новые возможности, И уже сейчас многие площадки позволяют сделать корпоративную страницу, сравнимую по наполнению с основным сайтом компании. Второе. Попросите посетителей оставлять отзывы по интересующей вас проблеме. Дайте им возможность предложить идеи, выберите лучшую, внедрите ее и наградите автора. Как говорится, посетители завалят вас идеями, если вы им это позволите. Читать. Андрей Албитов. Фейсбук. Как найти 100 тысяч друзей для вашего бизнеса бесплатно. Дамир Халилов. Маркетинг в социальных сетях. Эксперты. Компания «Лидмашина». 3w. leadmachine.ru MoreLeads.sobaka.leadmachine.ru Компания «ГринПиАр». Дамиру привет. План внедрения. Первое. Решите, какие площадки наиболее интересны для компании. Это могут быть обычные социальные сети Facebook или Одноклассники, профессиональные сети LinkedIn, геолокационные сервисы AlterGeo или PorSquare, фотолента на Flickr. Вариантов много, выбирайте наиболее подходящий. Второе. Определите драйвера, человека, команду, который будет вести работу в социальных медиа. Третье. Определите тематику. Важно, чтобы информация в социальных сервисах была интересной пользователям, а не превратилась в очередной список официальных новостей компании. Для этого посмотрите, что больше всего обсуждается на близких по духу страницах. Четвертое. Все. Вы готовы? Создавайте корпоративные группы, приглашайте посетителей, общайтесь с ними, вовлекайте их в свои онлайновые и оффлайновые акции.